глава три алена весь месяц был словно кошмарный сон наш романтический ужин в одном из лучших ресторанов парижа прервался внезапно денис как раз поднимал бокал чтобы выпить за нас и упал как подкошенный первые несколько секунд у меня был ступор а потом просто калейдоскоп чувств то я сосредоточенно искала пульс и требовала вызвать врача, постоянно мысленно повторяя «Не паникуй, Алена, все будет хорошо». То по моим щекам текли слезы, размывая происходящее, то мое тело тряслось то ли от холода, то ли от нервов. Затем по дороге в больницу я держала за руку мужа и молилась, так горячо и искренне, как никогда. Когда Денис пришел в себя, я смеялась и плакала, обнимая мужа. Думала Беда стороной прошла, но нет. Французский я знала плохо, в отличие от Дениса, но кое-что понять смогла. Опухоль в одном из отделов мозга. нужные обследования, и курс лечения будут составлять уже исходя из них. Из меня словно дух выбили. Я сидела на кресле и не могла поверить, что все это происходит с нами. Ведь мы молодые, у нас столько планов». Да мы в браке всего полгода. И рак. Как? Почему с нами? С Денисом. Эти вопросы я себе задавала весь следующий месяц. Каждую ночь я молилась, чтобы результаты наших анализов пришли с положительной динамикой, чтобы врачи взялись за операцию и вырезали опухоль. Только никто не брался. Слишком неудобно расположено. Разрослась вглубь. Большой процент неудачного исхода врачи уговаривали дениса на химиотерапию но муж и сам по образованию медик он понимал что только оперативное вмешательство даст шанс выкарабкаться химия ослабит меня и тогда шанс пережить операцию уменьшится мне просто нужно найти хорошего хирурга ну все алелен не плачьденис прижал меня к себе а я так боялась его потерять, что бездействие убивало. «Давай поедем в Европу. Там хорошие клиники, современная аппаратура, высококвалифицированные врачи. Успокойся, все будет хорошо. Ты мне веришь?» Я судорожно кивала, мне хотелось верить в Дениса и в наше будущее. Сегодня у мужа случился новый приступ. Скорая летела по городу, А в больнице нас уже ждала бригада врачей. Дальше коридора меня не пустили. Дениса забрали в реанимацию. Все, что мне оставалось – ждать и молиться. В какой-то момент я поняла, что ничего еще не ела, поэтому и голова кружится. Мне нужен кофе с сахаром и булочка. Кафетерий находился на первом этаже, и я почти дошла до него – Когда мое внимание привлек мужчина в черном пальто, он разговаривал по телефону. Я видела его лишь со спины, но что-то заставило меня остановиться и прислушаться к чужому разговору. Юля в операционной, а ребенка спасти не удалось. Одна эта фраза выбила почву из-под ног, и я стала падать в обморок. Кажется, меня кто-то поймал. Очнулась я в палате. Юрий Никифорович, который за последний месяц стал уже хорошим знакомым, покачал головой и прочитал мне целую лекцию о правильном питании и успокоительных. Денис был стабильно плох. А я вдруг осознала, что безумно хочу ребенка от мужа. Его частичку. Нет, не для того, чтобы в случае неудачи оставить себе память о любимом человеке, и не для того, чтобы Денис зубами впился в жизнь и боролся за нее. «Я просто хочу ребенка, как обычная любящая женщина, так, как словно нет никакой беды, будто все здоровы, и наша жизнь входит в рамки нормально». Сладкий кофе и круассан с вишневым джемом мне принесла медсестра. Она поспешила быстрее выскользнуть из палаты, не встречаясь со мной взглядом. Девушка жалела меня, как и многие другие медики этой больницы. Я знала, что за моей спиной шепчутся, обсуждают диагноз мужа и нашу с ним любовь. Только дело мне до этих сплетен нет. Я ела свой поздний завтрак и мысленно дорисовывала свой дерзкий план. Штрих за штрихом. Знала, что Денис станет сопротивляться, заранее продумывала доводы, но все изменил случай». После того, как муж пришел в себя, Юрий Никифорович поставил вопрос ребром. Нужна химиотерапия. И точка. Она может уменьшить размер опухоли, остановить ее рост, даст нам время на поиск хирурга. Без химиотерапии у Дениса оставалось совсем мало времени, не больше пары месяцев. Муж согласился с доводами врача, и тот сам поднял вопрос о детях. Одним из основных побочных эффектов противоопухолевой терапии является ее негативное влияние на репродуктивную систему мужчины. Я советую сохранить сперму до начала лечения, чтобы защитить себя от возможного бесплодия. Давайте перестрахуемся. «Пожалуйста», – прошептала я, глядя на мужа. «День». «Хорошо», – сдался Денис без борьбы – и устало прикрыл глаза. Все-таки болезнь слишком вымотала его, как бы он не храбрился. После того, как врач ушел, и мы остались наедине, муж сам завел разговор о детях. «Ален, если со мной что-то случится, ты не должна зацикливаться, не смей хоронить себя и привязывать свою судьбу ко мне ребенком. Ты еще молодая, юная, встретишь другого, Создашь нормальную семью. Остановись. Что ты такое говоришь? Не смей хоронить себя и запрещать мне ничего, не смей. Я люблю тебя, понимаешь? Люблю. Я рыдала у него на груди, хотя хотелось хорошенько постучать ему по голове. Лишь понимание, что мужу сейчас сложнее, что все сказанное было на эмоциях, успокаивало меня. «Я тоже люблю тебя, мое солнышко». Рука мужа опустилась мне на спину и стала поглаживать ее, успокаивая. «Тогда давай верить в лучшее и строить планы на будущее». Я подняла лицо и впилась взглядом в лицо мужа. Сейчас немного бледное, но такое родное. «Ты кого хочешь, мальчика или девочку?» «Не знаю. Мне все равно. Главное, чтобы здоровеньким малыш родился, и с тобой все хорошо было». «А я сына хочу, чтобы обязательно с твоей улыбкой и взглядом таким». «Каким?» – заинтересовался Денис. «Серьезным и добрым», – рассмеялась я, вспомнив нашу первую встречу. Денис тогда стоял в нашей гостиной у окна и рассматривал меня через него. Я опаздывала, и меня подвез однокурсник. В безразмерной футболке, которая сползла с одного плеча, И коротких джинсовых шортах я смотрелась очень своеобразно на байке. Другая бы на моем месте смутилась, но мне казалось море по колено. Высоко вздернув подбородок, я как ни в чем не бывало вошла в дом. Тот его взгляд был именно таким, серьезным и добрым. Словно он раскусил меня и выбирал самый удачный путь к сближению. Кто знает, может я, «Именно это Денис и сделал». Обычно говорят о цвете глаз или волос. Я махнула рукой. «Неужели все это важно? Разве цвет глаз передаст заводных чертиков, которые танцуют ламбаду? Нет. И родинка, как у тебя, у виска. Мой палец прикоснулся к упомянутому месту. Я буду целовать ее перед сном». «Глеб». Какой еще Глеб? Не поняла я. Его будут звать Глеб Денисович. просиял муж, а затем поинтересовался у меня. Красиво? Денис ожил. Его глаза заблестели, наполнились жизнью, а на щеках появился слабый румянец. Да, будет сразу маленьким боссом. Мужчина с таким именем и отчеством определенно станет руководителем. Возглавит... Либо бизнес моего папы, либо пойдет по стопам мужа и будет новой акулой фармацевтики. А девочку Снежаной можно назвать, по-домашнему Снежка. Муж мечтательно улыбнулся. Мне нравилось видеть его таким, сейчас он был прежним. Снежана Денисовна. Звучит и стало как-то светлее в палате и радостнее на душе. Глеб... И «Эти дети уже реальны, они живут в моем сердце, и как только Дениса прооперируют, я пройду процедуру ЭКО и рожу их обоих, наших ангелочков».